Лучше установить собственные, Сделать все, чтобы сберечь душевное равновесие. В случае чего притвориться, будь то совершенно здоровый ребенок, тяжко болен. На самом деле Джона сам отказался от поездки в Сен-Жут. Это предусматривалось условиями октябрьской капитуляции. Купив пять неподлежавших возврату билетов в Сен-Жут, Гарри заявил жене и детям, что приглашает в рождественскую поездку всех, но принуждать никого не будет. Кэролайн, Кейлип и Аарон тут же громогласно отвечали «Спасибо, ни за что!». Но Джона, еще помнивший бабушкино гостеприимство, сказал, что очень хотел бы поехать. Гарри ни разу не говорил Иннет, что Джона непременно приедет, но и не предупреждал ее, что... Внук может остаться дома. В ноябре Кэролайн купила четыре билета на представление фокусника Алана Грегариуса на 22 декабря и четыре билета на «Короля льва» на 23 декабря в Нью-Йорке. «Если Джона останется, он пойдет с нами», — пояснила она. «А уедет, Аарон или Кейли пригласят кого-нибудь из друзей». У Гарри на языке вертелся вопрос, с какой стати Кэролайн не купила билеты на следующую после Рождества неделю и не избавила малыша от мук выбора. Однако со времен Октябрьской капитуляции супруги наслаждались вторым медовым месяцем, и хотя никто не оспаривал тот факт, что долг призывает Гарри на три дня в Сен-Жут, домашнее блаженство всякий раз омрачалось легким облачком, когда Гарри заговаривал о предстоящей поездке. Чем больше дней удавалось прожить без упоминаний об Инет и Рождестве, тем горячее Кэролайн отзывалась на ласки мужа, тем охотнее она и старшие сыновья принимали главу семьи в свою компанию, и депрессия отступала. Признаться с того утра, когда Альфред упал в океан, а депрессии помину не было. Помалкивать о Рождестве — не цена, за семейную гармонию. Какое-то время обещанное и нет развлечений и баловство перевешивали в глазах Джоны приманку в виде Алана Григариуса и короля Льва. За обеденным столом Джона вслух мечтал о стране Рождества и о рождественском календаре, о которых столько рассказывала бабушка и не обращал внимания на ухмылки и подмигивания Кейлиба с Аароном, может быть, искренне не замечая их. Однако Кэролайн все более откровенно поощряла старших мальчиков посмеиваться над бабушкой с дедушкой, обмениваться анекдотами насчет отсталости Альфреда. Он называет видеоприставку «Интендо». Насчет ханжества и нет... Она спрашивала, с какого возраста дети допускаются на представление. Насчет ее скопидомства осталось два бобовых стручка, и она завернула их в фольгу. А Гарри после капитуляции и сам порой присоединялся к общему смеху. «Бабушка такая смешная, правда?» И в конце концов Джон усомнился в правильности своего выбора. В свои восемь лет мальчик подпал под тиранию крутостей. Сперва он перестал заговаривать о Рождестве за столом, а когда Келлип со своей фирменной легкой усмешкой спросил, по-прежнему ли Джона мечтает увидеть страну Рождества, Джона умышленно грубым голосом ответил, наверное, это и впрямь глупо. — Куча толстяков в здоровенных машинах тащится по темному парку, — сказал Аарон. И все говорят друг другу. «Замчатно! Замчатно!» — вставила Кэролайн. «Замчатно! Замчатно!» — подхватил Кэлиб. «Нехорошо смеяться над бабушкой», — попытался остановить их Гарри. «Никто не смеется над ней», — возразила Кэролайн. «Точно! Не смеемся», — сказал Кэлиб. «Просто в Сен-Джуди живут смешные люди». «Правда, Джона?» «Да, они действительно очень толстые» признал Джона. В субботу вечером, за два дня до поездки, Джону после обеда стошнило, и его уложили в постель с небольшой температурой. К вечеру воскресенья аппетит Джона и цвет лица восстановились, и тогда Кэролайн выложила последний козырь. В начале декабря она подарила Аарону на день рождения дорогую компьютерную игру «Божий замысел 2» в которой игроки создавали существ, боровшихся за выживание в пределах единой экосистемы. Аарону и Кейлебу велено было потерпеть до конца школьных занятий, а теперь, когда они могли, наконец, опробовать игру, мать настояла, чтобы Джоне отдали микробов, потому что микробы процветают в любой экосистеме и никогда не проигрывают. В воскресенье к концу дня Джона мог думать только о своей армии смертоносных бактерий и о том, как утром он бросит ее в бой. Когда Гарри разбудил сына утром в понедельник и спросил, едет ли он в Сен-Джут, Джона ответил, что предпочел бы остаться дома. «Дело твое», — сказал Гарри. «Но бабушка была бы так тебе рада». «А если мне будет не очень интересно...» — Гарантировать удовольствие никто не может, — ответил Гарри. — Но бабушку ты бы порадовал. — Это я могу гарантировать. Лицо Джона затуманилось. — Можно подумать часок. — Ладно, ровно один час. Потом собираем вещи и едем. Но за час Джона с головой погрузился в божий замысел два. Один штамм его бактерий ослепил... «Восемьдесят процентов популяции маленьких копытных млекопитающих, созданных Аароном!» «Можешь не ехать?» — подбодрила Джону Кэролайн. «Решать только тебе. Это твои каникулы. Никого не принуждают». «Я повторю тебе только одно», — сказал Гарри. «Бабушка очень тебя ждет». На лице Кэролайн проступило глубокое огорчение. Вот-вот хлынут слезы. Мало было неприятностей в сентябре. Жена молча поднялась и вышла из игровой комнаты. Джона ответил полушепотом. «Я бы лучше остался дома!» В сентябре Гарри счел бы решение сына лишним примером того, как моральный долг терпит крах в столкновении с потребительской культурой, и это усугубило бы депрессию. Но он уже проделал этот путь и знал, что в конце ждет тупик. Он собрал свой чемодан и поцеловал Кэролайн. «Буду ждать тебя с нетерпением», — произнесла она. По совести говоря, Гарри не совершил ничего предосудительного. Он ни разу не обещал Иннет привести с собой Джону, а болезни сына солгал лишь за тем, чтобы избавиться от пустых препирательств. И с той же благой целью, чтобы пощадить чувства Иннет, Гарри не стал упоминать, что за шесть биржевых дней после презентации пяти тысяч акций «Аксона» доставшиеся ему за шестьдесят тысяч долларов, подросли в цене до 118 тысяч долларов. И тут он опять же ни в чем не провинился. Но молчание казалось лучшей политикой, учитывая, сколь жалкий кусок Аксон уделил Альфреду.